Глава 53. Смерть. Вот зачем я хочусь. Именно она помогает мне зарабатывать на жизнь и служит фундаментом, на котором зиждется моя профессиональная слава. Смерть помогла мне добиться благосостояния. Она всегда была где-то рядом, но прежде ни разу не подбиралась ко мне так близко, как в случае с Гледоном и Бекусом, когда буквально дышала мне в лицо и тянула ко мне свои костлявые руки когда она смотрела на меня их глазами. Эти их глаза я помню лучше всего. Если не подумаю о них перед сном, мне порой бывает трудно уснуть. Но вспоминается в первую очередь вовсе не то, что было в тех устремленных на меня взглядах, а то, что в них отсутствовало. В глубине этих глаз была только мрачная пустота. Пустота и бездонное отчаяние, обладающее такой интригующей и притягательной силой, что, размышляя об этом, я иногда забываю об усталости. И всякий раз, когда я думаю об этих глазах, я не могу не вспомнить Шона, моего брата-близнеца. Тогда я начинаю гадать, успел ли он перед смертью заглянуть в глаза своего убийцы, увидел ли он в них то, что увидел я, беспримесное и чистое зло, обжигающее и притягивающее, как самый жаркий огонь. Я все еще оплакиваю гибель Шона. Я буду скорбеть по нему всегда, и только один вопрос тревожит меня. Увижу ли я это пламя еще раз, когда Эйдолон вернется?»